Глава 649. Серое одеяние. Сама табличка с заклинанием была фиолетового света, но изнутри неё исходило золотое сияние. Два цвета, сливаясь воедино, окрашивали табличку в пурпур. Если взять её в руки, то появлялось странное чувство. На ощупь было непонятно, из какого материала она сделана, то ли из золота, то ли из дерева, но на самом деле ни то, ни другое. Мир слишком большой, чтобы кто-то мог знать обо всём, Ванолинь так и не смог понять, из чего сделана табличка, однако он продолжил вглядываться внимательным взором в её поверхность. На ней были начерчены разрозненные иронические символы. Немного поколебавшись, Ванолинь вошёл своим божественным сознанием внутрь таблички, после чего на его лице появилось удивлённое выражение. Внутри таблички было уникальное пространство. Это пространство было наполнено фиолетовым туманом. Очевидно, что эта вещь была предназначена для хранения предметов, Кроме тумана в табличке была ещё одна вещь – меч, однако это был не меч бессмертных, а один из двенадцати мечей Лин После недолгих размышлений Ван Линь догадался, как меч оказался заперт внутри этого фиолетового тумана. Когда тумана становилось меньше, люди из секты Великого Меча Алло были принесны в жертву. И по неизвестной причине после этого меч оказался внутри таблички. В следующий миг меч вылетел из таблички с заклинанием и вонзился в землю. Ван Олейн снова внимательнейшим образом изучил внутреннее содержание таблички, а затем отозвал божественное сознание назад. Посмотрев на неё обычным взором, Ван Олейн погрузился в раздумье. «В этой табличке нет ничего интересного, за исключением материала, из которого она сделана. Я бы ни за что не поверил, что в ней есть что-то особенное, если бы не видел собственными глазами, что табличка повергла возумление Тянь Юньзы, Лин Тянь Хоу, Кровавого предка и многих других». Она является ключом, открывающим Обитель Бессмертных. Войти через последние врата в Обители Бессмертных можно будет только если все четыре иллюзорные Обители будут открыты. По словам Яо Сесюи, Тианинзе и другие понятия не имеют о существовании четвертой Обители, но это знает кровавый Предок. О том, что я был табличку, знаю Чен Ланг и Тань Ланг, однако Чен Ланг не видел всей картины произошедшего. Если бы я был им, то решил, что в конечном итоге табличку сумел заполучить Тань Ланг. Продолжил раздумывать Ван Линь. Его глаза засветились удивительным светом. Он опустил голову и вновь взглянул на табличку с заклинанием, а затем раскрыл рот и решительно проглотил артефакт. Изначальный дух Ван Линя обернул с собой табличку, Аура, ура молнии накрыла табличку, размывая её очертания. Глубоко вздохнув, Ван Линь направил свой взор в сторону непроглядной темноты за пределами трещины, и выражение печали отразилось на его лице. «Вот я получил, наконец, табличку». Но как мне её использовать? Я застрял здесь, и мне не выбраться. Не стоит даже пытаться использовать телепортацию. Даже такой хитрый человек, как Тань Лан, ни разу не использовал здесь данные умения. Но вот интересно, можно ли отсюда будет войти в мою обитель бессмертных? Взгляд в Аналини стал более сосредоточенным. Он хлопнул по сумке, извлекая из неё кристалл. После долгих попыток Ваналин наконец вздохнул и убрал кристалл обратно со словами. «Не получается». Некоторое время он просто молчал, поглядывая по сторонам. Трещина была небольшой, площадью лишь несколько джан. И её можно было окинуть одним-единственным взглядом. Наконец, Ван Лень поднялся на ноги и подошёл к краю трещины. Снаружи сила притяжения никуда не исчезла. Двигаясь по чуть-чуть вперёд, можно было ощутить, как нарастающая сила пытается вытянуть тебя наружу. Ван Лень отступил назад, глаза его сверкнули. «Не знаю, как там москит сейчас. А ещё Джоуи» как закончился их бой с тен Ланом. Даже если он победил, он всё равно не знает, что я заперт здесь. В это место он не сможет заклянуть даже своим сознанием меча. Ван Линь поднял голову и посмотрел на стену трещины. Он подошёл к ней и попытался использовать технику подземного побега, однако ничего не вышло. Снова наступило напряжённое молчание. Ван Алень вновь залез в сумку и вытащил из неё флаг душ. Он выводил из флага одну душу и тут же бросил её в сторону трещины, С горящими глазами он внимательно начал смотреть, что же будет дальше. Душа, словно дым, растворилась в стене, но в следующий миг ван-лейн с помощью божественного сознания услышал душу раздирающий крик. Душа была разорвана на мелкие кусочки, и её тут же засосало на дно под действием мощной силы всасывания. Тупик. Мрачно подумал ван-лейн. Он глубоко вздохнул и уселся на землю, поджав ноги, затем вынул из сумки три мяча, одну отрубленную руку и череп. Третьих этих меча были мечами Линь Тинь Хоу. Вместе с тем мечом из таблички их было четыре. Это были мечи Сэшу, Бэй Дзи, Ума и Сюй Гоу. Всего же на данный момент в руках Ван Линь было семь мечей из двенадцати. Формация из трёх мечей тоже вылетела из сумки Ван Линь и опустилась на землю. Ван Линь взмахнул правой рукой, и в следующий миг все семь мечей взлетели в воздух и закружились вокруг Ван Линья. Он же раскрыл рот, и строгаясь поток ци изначального духа, который тут же накрыл собой мечи. Затем с лезвия мечи начали бить молнии, они кружились, сливаясь между собой, таким образом соединяя мечи. Соединившиеся мечи образовали удивительную формацию. «Семь мечей могут соединиться в формацию семи звёзд седьмого уровня, а молнии дополнительно усиливают её», — подумал Ван Лень, а в следующий миг повернулся к черепу и отрубленной руке. В этих предметах было запечатано по изначальному духу двух разных людей, а также внутри была и цимичалин-теньху. Ван-лейн с помощью своего изначального духа выделилась из черепа и руки два потока цимичалин-теньху и поглотила их. Опыта в этом ему было не занимать. Обычно такой процесс является стрессом для изначального духа, и после этого за ним нужно очень осторожно ухаживать, чтобы он восстановился. Однако сейчас изначальный дух ван-лейне не только не испытывал какие-либо неудобства, а напротив, им владело приятное чувство легкости. Ван Лень некоторое время прислушивался к собственным ощущениям, но не заметил ничего необычного. Мрачно улыбнувшись, он пробормотал. Может ли это всё ещё считаться изначальным духом? В следующий миг он хлопнул по сумке, и из неё вылетела сфера ограничений. Появившись, сфера опустилась на землю, теперь её размеры достигали половину Джана, внутри неё осветилось бесчисленное множество ограничений. Ван Лень взмахнул правой рукой в воздухе, совершая магический пас. В следующий миг сфера ограничений раскололась посередине, она раскрылась словно бутон цветка, и из неё вышел мужчина с привлекательными чертами лица. Это был ученик красного отделения секты судьбы Дудзянь. Глаза его были плотно закрыты, а лицо бледным, без единой кровинки. Когда спали ограничения, он распахнул глаза и в растерянности взглянул на Ван Линя. Постепенно его пустые глаза начали становиться живыми. Затем он обнаружил, что на его изначальный дух наложенный печати — и в данный момент Дудзень больше похож на обычного человека. «Брат Дудзень, расскажи-ка мне сейчас секрет от нашего учителя!» Равнодушным тоном проговорил Ван Линь. Лицо Дудьзяня перекосилось, а в глазах заиграли смешанные чувства. Он долго молчал и, наконец, заговорил. «Если даже я расскажу, то мне всё равно не миновать смерти!» Ван Линь окинул Дудьзянь взглядом, и глаза его заметно блеснули. От этого взгляда Дудзень сдрогнулся, Указав пальцем на Ван Линя, он проговорил. «Ты... твои глаза!» «Брат у моего терпения есть граница!» Медленно произнес Ван Линь. Дудьзянь же как будто его не услышал, на его лице проступила паника. Он так и не смог отойти от взгляда Ван Линя. На своём веку Дудзянь встречал огромное количество культиваторов, и среди них было довольно много весьма сильных. Он много раз видел, как в глазах культиваторов сверкали молнии, но эти молнии были следствием применения особых техник. Да, это были молнии, но молнии искусственные, заметно уступающие по силе настоящим. Однако молнии во взгляде Ван Линя, были другими. Ему показалось, будто бы он парит в Поднебесье, а рядом гремит гром и сверкает чудовищные силы молнии. Ван Линь нахмурился, он не стал больше тратить времени на разговоры, вместо этого взмахнул правой рукой, хватая дудзяни и вытаскивая его в сторону выхода из трещины. Тот сразу же ощутил чудовищные мощи и силы притяжения. С его уровнем культивации ему показалось, будто бы из его тела высасывают его изначальный дух. В ужасе он закричал: Говори! коротко бросил ван лень. Лицо Дудзеня побледнело еще сильнее, и предчувствие смерти овладело его телом. Со скучающим лицом ван Лин толкнул его еще ближе к выходу. Дудзень ощутил, как засасывающая его сила возросла в 10 раз. Она начала медленно высасывать его изначальный дух, и вот он уже показался из его тела. Неважно, как он будет сопротивляться, противостоять этой силе было невозможно. Я скажу, скажу! дрожа, завопил Дудзянь. Ванрень, взмахнув рукой, бросил Дудзяня в сторону и холодно на него посмотрел. Дудзяня колотила мелкая дрожь, изначальный дух медленно вернулся в его тело. Страх плескался в его глазах, и он сказал: Я расскажу тебе все, что знаю! но ты должен пообещать, что не убьёшь меня!» Ванри неравнодушно произнёс. «Можно и не убивать. Я найду тебе применение». Дудьзянь глубоко вдохнул и проговорил. «Поклянись своим путём!» Ванри опять нахмурился. Он взмахнул правой рукой, схватил Дудьзяня и поволок его к выходу из трещины. Дудьзянь вновь задрожал и поспешно проговорил. «Я видел, как Тянь Юэнзы поглотил Сунь Юня!» Ван Линь, ярко сверкнув глазами, молча уставил снуду дзянья. Тот продолжил. «Видел не собственными глазами. Это видел один горный дух. Когда я только-только вошёл в секту тинь я начал культивировать технику, которая могла поглощать духовную энергию зверей. Я был в дальних горах, когда нашёл горного духа, чей срок жизни был близок к концу. Поглощая его духовную энергию, я почему-то извлек некоторые из его воспоминаний. «В его памяти хранился старый образ, в котором учитель поглотил Сон Юня». Ван Ринь содрогнулся. «В воспоминаниях было показано, что Сунь Юня и учитель тогда устроили великую битву. В конце концов, учитель применил одну божественную способность и полностью поглотил Сон Юня, а затем ушёл», — поспешно произнёс Дудзянь. Он только что рассказал самую большую тайну, что когда-то случайно почерпнул из одной души. Он вновь задрожал а в глазах его плескался ужас. Тянь Юэнзы был почитаем и уважаем, и потому Дудзянь хранил эту тайну глубоко в себе и лишь сейчас впервые поведал кому-то ещё. «И как он выглядел в тот момент?» — спросил Ван Линь. «Он, похоже, испытывал сожаление. Скорее всего, так и было!» Не очень уверенно произнёс Дудзянь, копаясь в памяти. Затем он снова кое-что вспомнил и проговорил. «Однако в этой памяти Тянь Юэнзы выглядит немного странным, «Я никогда не видел, чтобы он носил серую одежду!» Глаза в аналини расширились от удивления и засверкали. Он пристально уставился на Дудзяне и медленно спросил. «Ты уверен, что он был в серой одежде?» Дудзян кивнул. «Да, совершенно точно он был в ней!»